Глава шестая Чужая лодья показалась почти сразу и ближе, чем накануне. Теперь не один блуд, все разглядели усердные весла и пестрые щиты на бортах. Там хотели обмануть нас, отойти подалее в открытое море и проскочить мимо, на юг. Но не успели и только уменьшили расстояние, торопливо сворачивая на север еще до вечера воевода прижмет их к берегу и допросит кто таковы а потом вдруг заглянет проведать моего дядьку да нет навряд ли заглянет наша сторона ему неудачливая а ведь это ладья сказал плотицу совсем неожиданно вождь покосился и это свейский корабль Сивая борода воинственно встала торчком. Молод ты меня поучать! Я сам вижу, что это свейский корабль. Но направили та же рука. Я-то не ошибусь. Вождь не отмолвил на этот щепок. Дурной признак. Немалое время он молча приглядывался, потом пробормотал. «Кабы знать еще. «При нем ли нежата?» «Не люблю оладий, когда они из тухлой муки», — подал голос Грендель. А я подумала про нежату. И вновь вспомнились ласковые глаза красивого парня, ласковые слова. О том, как он шарахнулся, предал меня в крепости, вспоминать я не стала. Что с ним приключилось?» Видно, мало хорошего. То-то ложка его укатилась в ту ночь, когда согревали умерших. Если в Новом Граде остался, вряд ли к Метю, носящему соколиное знамя, даже в дружеском доме там было нынче уютно. А если шел с в поход, и тот убегал от нас, не чая пощады? А если нам только мстить останется за нежату? Теперь-то вождь нипочем не бросит погони. После полудня я начала узнавать берега. Я никогда не видела их с воды, но все-таки я их узнавала. Что значит дом? Даже глупый Бекас летит в родное болото и мимо не ошибется. Мне только совсем не нравились тучи, волнами катившиеся с моря. Иногда ветер рвал их, и вода вдали вспыхивала удивительной синевой. А сосновый лес из угрюмого делался бело-зеленым и очень нарядным, почти как перед весной, когда синица пробует голос и от снежного блеска слезает кожа со скул. Но солнце и синева быстро гасли. Видение вешнего дня сменялось по мерклым предзимьям, а на вершины деревьев наваливалась новая туча. Полоса летящего снега казались издали черными. Мудрые птицы наверняка загодя кормились в лесу по тихим местам. Не случилось бы в юге, на завтра или ночью. Тут станет, пожалуй, не до погони. Мне захотелось, чтобы Стребог послал бурю, и вождь надумал переждать ее там, где однажды гостил. Дыхание сперло от сладкой боли в груди. Уже вечером я обняла бы мать и сестренок, поклонилась дедушкиной могиле, молча она, может быть, разыскала, а еруне что-нибудь вызнала. На преследуемом корабле гребли изо всей мочи. Расстояние сокращалось неохотно. «Зря я хвалил этого кормщика», Буркнул плотица, когда очередной шквал накрыл нас сплошной пеленой летучего снега и неминуемо порвал бы парус, если бы парни его не сбросили вовремя. «Кто же в такую непоготь прижимается к берегу? Откуда тебе знать, что у них на уме?» — сказал вождь, придерживая шапку, чтобы не унесло. Но когда вокруг посветлело и вновь стал виден берег, Мне показалось, плотицу досадовал справедливо. Корабля не было. Лишь прибой с ревом бился о скалы. А за скалами вставали круглые горки. Те самые, с которых я полтора года назад увидела парус. Берег здесь выгибался к востоку, входя в море каменным гребнем. «Он за мысом», — предположил Блуд. Мы миновали мыс, и на какое-то время берег открылся почти до небоската. Корабля не было. Зато явила себя наша протока, и сердце мало не выпрыгнуло из груди, а ведь, если не знать, ничей глаз ее не приметил бы среди островков, бухточек и мысков. Я жадно глядела, и каждый камень была готова обнять. Бывает, лодья сразу тонет, когда ее кладет шквалом на бок. Поскреб затылок плотится. Особо если нагружена. Он теперь либо на дне, либо в протоке, или пусть отгниет моя борода. Знать бы, при нем ли не жата, повторил вождь, словно про себя. Блудов загнали на мачту и он долго вертел головой, высматривая тонущих людей в волнах или полосатый парус в разливе за прибрежной грядой, но ничего не увидел. «Аладья мог лечь за островом, сняв мачту», — сказал воевода. «Войдем в протоку. Посмотрим». Воины спустили парус и сели за весла, потому что русло было узкое и каменистое. «Какая еще протока?» — спросил Грендель, устраиваясь на скамье. Я указал рукой, и он недоверчиво покосился. «Ты-то девка почем знаешь?» «Она здесь жила», — ответил за меня побратим. У меня стыдно дрожали губы. Казалось, корабль прямиком вплывал в родную избу. Так отчетливо знала я все муравейники, все шмелиные норки по берегам. Но для других вокруг был лишь чужой лес, гудевший и рокотавший под ударами ветра. И жестокий враг впереди. Вождь стоял на носу и внимательно разглядывал одетые в снежные шапочки камни, торчавшие из воды. Если оладья шел перед нами, он мог оставить следы. Однако в протоке было течение, быструю воду еще не схватило литком, а потревожить снег на камнях могло не только весло. «Если у них не жата, — сообразила я вдруг, — он вполне может вывести их и к деревне. Это он показал им протоку, некому больше. Оно ну не восхочет оладьи леденеть в разливе на вьюжном ветру, снявши мачту играть с нами в прятки между бесчисленных островов. «Вас хочет в теплую избу, где можно сытно поесть и девку-закосу изловить!» За ворот хлынули муравьи. Я давно уже так не пугалась. Корабль еле полз. Я схватила бы из-под палубы лыжи и кинулась берегом по целине, своим на подмогу. Блуд потом говорил, на меня жалко было смотреть, так я взметалась». А ведь уходила навек. Биллиону себе взамен старшей назвала. И в воеводе крепко клялась, мол, из рода извергнулась. Мы, наконец, одолели протоку. Перед нами легла путаница островов. И что сотворил загнанный в ловушку оладья, знать было неоткуда. Если нежато провел их сюда, мог провести... «И к деревне», — сказал вождь, когда бросили якорь. «Я брался защищать этих людей». «Я знала, не нежат он вырастил, если не как сына, то как брату чада», — плотица ответил. «А может, Оладья сидит за тем островком и выскочит в море, когда мы уйдем?» «А пусть бы выскакивал, ну его». Проворчал грендель и зевнул, натягивая рукавицы. Я ни жату не брошу, сказал мстивой. Он не стал добавлять, что не жати, если он был там, теперь, может, смертью грозили. Я вспомнила про кривые ножи. Он наклонился и поднял крышку трёмного лаза, где были спрятаны лыжи. Кого в новоропнике изберет? Пальцев одной руки хватило бы счесть, много ли раз я набиралась мужества первое к нему обратиться. «Пошли меня, воевода!» — взмолилась я, и голос сразу охрип. «Я бы скоро! Я дома тут!» «Чтоб девки вперед мужей лезли хоробрствовать, болячка тебе!» гневно начал плотиться, но вождь перебил. «Сам пойду». Спрыгнул в трюм и выкинул на палубу свои лыжи. Он был лёгок на лыжах, но все же не так, как я или блуд. «Брен!» — в четверть голоса молвил плотица, и мне показалось, будто с настеганных ветром скул кормщика сошла краснота. Он редко называл вождя истинным именем, чаще славянским прозванием. Вождь оперся о края и вылез из трюма. «Мне может, правда, девку послать?» Идти первыми — дело вождей, и все это знали. «Я с тобой», — поднялся Грендель и снял с борта свой щит. И сделалось ясно, что нет силы, способной ему помешать пойти своей водой. Тот и не стал отговаривать, лишь спросил. «Не забыл, лыж, за три-то года?» Кто? «Я забыл!» — захохотал Грендель, ничуть не обидевшись. Плотица кинул ему звонкий рог. «Позовешь, если вдруг что». «Позову!» — обещал Грендель весело. Они надели кольчуги сверху рубах под полушубки, устроили мечи в ножных за спинами, чтобы не мешали и чтобы можно было сразу схватить. Так чаще всего носят мечи в пеших походах. Они ушли полуденным берегом. Откуда всего прежде станут видны наши дворы. Мы провожали их взглядами, пока они не скрылись в лесу. Долго прислушивались, не вскрикнет ли рог. Многие приготовили лыжи, лететь на выручку немедля. Все было тихо. Лишь ветер гудел в вышине, раскачивая деревья. Мы ждали до сумерек, не зажигая костра. Небо по-прежнему время от времени прояснялось, в разрывах туч ярко горела поднявшаяся луна. Но что-то двигалось с моря, и упадет нам на головы не позже утра. Нутром, кожей, звериным чутьем я ощущала опасность. Тем самым чутьем, что пасет волка, бегущего через болото, по синему весеннему льду. Плотица тоже поглядывал в сторону моря и, наконец, велел переставить корабль носом к ветру и завести на берег растяжки. Потом приказал вытащить полог. Никто не знал, долго ли придется сидеть, а дружина, у которой не гнутся руки и ноги, скверные войны. Я куталась в плащ и думала то о деревне, то об ушедшем вожде, и не могла решить, что страшней. Гейсы всегда приканчивают тех, на кого возложены, и любое когда-нибудь обязательно наступает. А чего доброго уже наступило. «Случись, что с вождем, новогородцев мы вырежем до человека». Там, на кургане, когда будут засыпаны угли. Руки сводила на рукояти меча. Может, там уже зарубили дядьку и братьев, невозмогших отбиться дроворобными топорами. И с хохотом ловили пополю женщин. Так баяла мне сквозь плач Карелинка Огой. Смыкались тусклые сумерки. Подступала новая ночь. ночь перед Самхейном. Я поняла, наконец, что высчитывал на пальцах плотица и почему он не хотел отпускать воеводу. Ночь перед Самхейном, когда лучше не задерживаться в пути и не оглядываться на шум шагов за спиной. Я видела, никого не боявшимся к метям было не по себе. «Да где же они там?» не вынеся, смерил палубу деревянной ногой измучившейся плотица. Вот тогда я вылезла из-под полога и отряхнула с меховых штанов снег. Я сказала, «Позволь я схожу гляну, что с ними стряслось». Воины заворчали, а кормщик сжег меня взглядом. «Вот что девка!» Я сказала сквозь зубы, «Я в другом месте девка, а здесь я к меч". «И пусть тот лает на меня, от кого я на лыжах не убегу!» Ядовитый блуд засмеялся. «Все верно, плотица. Даже тебе ее не догнать!» Дружный хохот на миг разогнал обступившие тени. Плотица оглядывался, не зная гневаться или шутить. А я твердила свое. Меня лешие знают. И болотники, и водяной. Я тут елки от елки ощупью ведаю. Схожу и приду, не впервой, небось, да ничего со мной не случится. — Одна, что ли? — насторожился Блуд. — Одну не пущу. — Нет, брат, — покачала я головой, — ты здесь не родился. Пойдешь, оба пропадем. — Говорят, в Самхейн парни девками рядятся, — подал голос кто-то из воинов. Я сказала, — опробовал ты плотица просунуть руку в кувшин. Твоя застрянет, моей просторно покажется. Выдерит мне бороду воевода! Простонал кормщик. Как был бы он рад, если бы тот вдруг вернулся, да и ухватил его за честную бороду. Он попросил почти. Подождем. Чего ждать? Сказал я с досадой, но села послушно. Тридцати храбрецам. Не просто смириться, что девка никчемная выполнит дело им не по могуте. Ночь, когда нечисть рыщет на воле, чужая, черная ночь в стонущем от ветра лесу. Но в этой ночи за меня встанут лешие, еще не слегшие в спячку. Растопырят сухие сучьи деревья, болотник даст пробежать, а погонится кто. Продышит лунки во льду, схватившим трясину. Я здесь своя. Я достала кошель и вытряхнула кольчугу, завещанную словомиром. Надежная была кольчуга, хороший заслон, и от нечисти, и от шальной стрелы. Я надела ее под теплую куртку и затянула ремень. Привязала за спину меч, надела тетиву на дедушкин лук, Пристегнула чехол с топориком. Вынула лыжи. «Перун, храни тебя, дитятка», — сказал наконец плотица. Обнял меня и поцеловал в лоб. «Поспешай.